Стоял впереди. Рядом двое его маленьких внука держали подносы с гроздьями винограда. Абд ар рахман соскочил с коня и передал поводья слугам. Старшина провела Абдр-Ар-Рахмана вдоль стоящих в ряд склонившихся низкоарабских купцов. И гость говорил каждому несколько приветственных слов. Некоторые уверяли, что знали его мальчиком. Старики вспоминали отца, павшего в бою с неверными.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 Или, распродав все свои товары за бесцены, скорее подыскивать другие города, более подходящие и спокойные?» Подумав, Абдр ар рахман ответил. «Мой повелитель много не говорит, но то, что он сказал, значительно. Он хочет, чтобы арабское ими всюду пользовалось почетом, как это было 500 лет назад. Он хочет, чтобы арабский меч разил врагов, прославляя знамя пророка». А смелые арабские купцы прославляли честность и верность своему слову и добротность своих товаров на всех землях и морях. Купцы с большой осторожностью и оговорками в полголоса объяснили, что, по их мнению, Батухан очень удачно избрал место для своего будущей столицы на скрещении великих торговых путей из Харезма, Индии и Китая, в Византию и в вечерние франкские страны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 Или такой ли он смелый и счастливый полководец, каким был великий завоеватель Ирана Искендер Двуроги? Спросил Абд-Ар-Рахман. Старшина арабских купцов ответил. Батухан, несомненно, покровительствует пери и джины. Все, за что он берется, встречает удачу. Тому ли здесь мы видим только чудо? Или же ему помогают в делах его воля, смелость и проницательный ум? Кто на это сможет ответить? Какой мудрец?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 Поэтому я думаю, что если Батухан пойдет на запад, на вечерние страны, и не дрогнет, не поколеблется, то он разобьет и покорит все встречные народы, и власть его разольется по всем землям до последнего моря. Абд-Ар-Рахман снова задал вопрос. Я должен сопровождать его в походе. Следует ли мне это делать? Следует, следует, воскликнули все присутствующие. «Так ты поможешь и нам распространить арабскую торговлю по всему пути, проложенному Батуханом. Не забудь о нас!» Купцы показали широкую щедрость и радушие в угощении, приготовленном для высокого гостя. На ковре было расставлено столько блюд с разнообразными изысканными кушаньями, что ими можно было накормить десяток послов со всеми их слугами. Соблюдая арабские обычаи, Абд-ар-Рахман ел мало, но попробовал от каждого блюда –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 а как знак вашего почтения благородному халифу, да возвеличится могущество его, да будет над ним мир. Старшина Купцов сказал, что сам позаботится о том, чтобы Абд-Ар-Рахман был принят татарским ханом и предложил остановиться в его доме, пока не настанет торжественный день приема.